В Риге у него был вербовочный пункт, в Варшаве информационное бюро. Пока Савенко в жив, он нас в покое не оставит, сказал Сераешкин. И ухватить гада нельзя. И всё-таки мы его возьмём, Григорий Сергеевич. Как? Умом возьмём. Борис Викторович ведь по натуре игрок. Вот за эту слабинку и нужно ухватиться. А пока будем разбираться, для какой надобности Савинкову потребовалось прибыть в Париж. Совет Торгпрома принял предложение Эльвенгрена о сотрудничестве с организацией Савинкова. В ресторане на Елисейских полях Густав Нобель встретился с Савинковым и Эльвенгреном. Мы, господа люди коммерческие, смотрим на решение вопросов с деловой точки зрения. Уверенно, как человек, сознающий собственную силу, говорил председатель совета Торгпрома. Нам нужны реальные действия. Нужен товар, прямолинейно уточнил Элвенгрен. Вот именно, штап-ротмистер, тонкой усмешкой подтёрдил Нобель, и губы его жестковато поджались. Мы даём вам возможность начать дело. С чего начать? подавшись вперед широкой грудью, спросил Эльвенгрен. «Нас беспокоят дипломатические усилия большевиков. Они добиваются признания Европы и Красного режима. В случае успеха это вызовет крайне нежелательный резонанс». «А более конкретно, господин Нобель?» «Чичевин. Руководитель дивигации большевиков на Генуэзской конференции. Он облечен особыми полномочиями. Течение-то не просто, задумчиво сказал Савинков. Комиссары становятся с каждым днём всё более осторожными. Понимаешь, что течение-то не просто. Но и давыс сотрудники делегации нас не интересуют. Нужны имена, сенсации, только неожиданности, которые произойдут с головой делегации, могут привести к подобному результату. Хотя бы ко тяжки сроков. «Людей найдете вы, деньги дадим». «Сколько?» «На первый случай тысяч пятьдесят франков, но с обязательным условием, что они будут израсходованы только на Чечерина». «Это не просьба, Савенков, это наши требования». «Понятно», — усмехнулся Савенков, и глаза его убежали в сторону. «Понятно». Борис Викторович прикидывал, сколько торгпромовских денег ему удастся урвать, чтобы хоть немного подкормить своих оголодавших в Польше боевиков. «Пятьдесят тысяч мало», — решительно заявил он. «Потребуются крупные организационные расходы. Вы же настаиваете только на Чичерине. Другая кандидатура вас не устраивает». «Да, не устраивает», — подтвердил Нобель, поморщился и добавил еще двадцать тысяч. «Но это предел. Я и мои коллеги должны убедиться, что наши деньги не полетят на ветер. Успех обеспечит вам кредит. Солидный кредит. Операцию желательно осуществить в тот момент, когда большевистская делегация поедет на конференцию» следовательно, нужно сделать так, чтобы неожиданности возникли, например, в Берлине. Я не хочу сковывать вашу инициативу, господа, но подобная деталь усилила бы желательные для нас последствия. На следующий день Эльвенгрену и Савенкову были отчитаны 70 тысяч франков. Глава седьмая. «За Савенкова пора браться всерьез!» Дзержинский говорил глуховато. В чеке председателя ВЧК запали еще больше, и на них приметно легла устойчивая бледность. Порой, когда Минжинскому работать становилось немыслимо трудно, когда на столе накапливались груды срочных и сверхсрочных бумаг, за каждой из которых стояли смерть, выстрелы в спину, заговоры, голод и страдания, Когда грудь стяскивали невидимые обручи и голова кружилась от странным звоном, он думал, что Феликс Эдумндович ещё труднее справляется же председатель вычека, руководящий одновременно народным комиссариатом внутренних дел, народным комиссариатом путей сообщения и деткомиссией со своей работой. Сжигает тебя, здоровье не щадит.